Глава 43. Через 18 минут, я специально засекла из вредности, мы приземлились на крыше одной из высоток рядом с обычной девятиэтажкой Маринки. Спуск прошел по уже отработанной схеме. Удобно. Нарабатываем практику и опыт, закаляем нервную систему. Но главное — это доверие к средству передвижения. Каким-то чудом мне удалось внушить себе, что крон так же надёжен, как скоростной лифт. Или даже лучше. В лифте сначала сжимает от ощущения невесомости, а потом вся эта невесомость приплющивает тебя к земле так, что ноги подкашиваются. А мы с феем просто со свистом спикировали головой вниз. Я даже не успела как следует испугаться. Мне даже зажмуриться не удалось. Наоборот, мои глаза широко распахнулись от ужаса, я пискнула что-то типа «Ой, мамочки!» И все, земля. Увеличившись прямо у подъезда, словно только что вышли из дома, мы немного постояли, пока я хватала ртом воздух и приходила в норму, а потом под ручку отправились к Маринке за ключом. Подруга, радостно выскочив из квартиры, первым делом оглядела крона и одобрительно кивнула мне незаметно подняв вверх большой палец, когда передавала ключи. Естественно, вся буря впечатлений выльется на меня потом. И, скорее всего, часть в чате, чтобы похвастаться правом первой ночи, заодно заинтриговав остальных. «Славки в школу к девяти, потом я свободная женщина», ненавязчиво предупредила меня Маринка. «Ага, значит, надо будет идти сдавать ключ через магазин, закупившись плюшками к чаю». «Магазин!» У Кукусика наверняка в холодильнике мышь повесилась. Когда уезжаешь на неделю, даже морозилку стараешься разгрузить по максимуму. А я чуть было не забыла про еду на радостях. У меня даже с Витькой такой оказии не случалось. Мы всегда добирались в кровать через ресторан или кафешку. Но рассказать Крону о своем внезапном склерозном помутнении мне не удалось, потому что фей, когда мы спускались от Маринки вниз на лифте, тоже задумался о хлебе насущном. Там ведь ничего, кроме кошачьего корма, верно? Не знаю, как ты, но я такое не ем. Где тут ближайшая продуктовая лавка? Странно, но в ворчании феи я уже научилась вычленять не только самоуверенность и снобизм, но и много других разнообразных эмоций. И сейчас крон брижал заботливо, переживая о нашем ужине и завтраке. Ближайший продуктовый находился в торце дома, вот только выбор в нем был очень скудный. А до нормального супермаркета надо было бодренько шагать минут 5-10. Но так как мы никуда не торопились, то решили прогуляться. Обычный будний. Ладно, скорее выходной день семейной пары. Совместный поход в магазин, чтобы потом приготовить что-нибудь вкусненькое. А после ужина спокойный, без страстей. Хороший такой секс. Ага. Пока детей нет. Упс. Меня прямо пронзило от пяток до макушки. Но встряхнувшись, я даже нашла в себе силы засомневаться, стоит ли поговорить об этом сейчас или дождаться более удобного момента. В кровати, например. «Я насчет предохранения от беременности вдруг вспомнила», — выдала я с легким смешком, решив, что это большое упущение для семейной пары со стажем. Тему антидетства надо было обсудить сразу, еще до первого секса. Поэтому чем раньше мы все выясним, тем лучше. С Витькой всё было проще. Презервативы лежали везде, и у него в кармане, и у меня в сумочке, и в прикроватных тумбочках. А тут... Элитный самец-производитель, за которого велись бои. Магия, графство и... Я. Замуж меня завлекли обманом. Так, может, и ребенка сделают, даже в известность не поставив? Это моя забота, не переживай. Крон покосился на меня с подозрением и тут же отвернулся, толсто намекая, что разговоры о детях ему неприятны. Просто мне пока их не хочется. Как можно мягче дала понять я. Учту, буркнул фей, недовольно пожевал губами, хмурю брови. Но потом, решив не сбивать наш настрой на вечерние планы, усмехнулся. Мне пока тоже не до детей. Без них проблем хватает. Вот наладится все тогда... Как Рон не пытался бодриться, оптимизма и убежденности в последней фразе я совсем не ощутила. Вот то, что проблема без детей хватает, было сказано уверенно, без тени сомнений. Договорились. Расскажи лучше про источник. Перебрав в голове все более-менее нейтральные темы, вычеркнув погоду и воспоминания о Глеустере, ибо мало ли что там вспомнится, я решила выбрать информацию, которая будет и интересной, и познавательной. С какого перепугу меня назначили его хранителем? Как это вообще происходит? «Скорее всего, хранителем был кто-то из твоих родственников». Остановившись, Крон повернулся ко мне и, улыбаясь, поправил чуть сползшую с меня шапку. «Вечно вверх лезет», — прошептала я, почему-то смутившись от этой заботы. «Странно, мы вообще-то примчались сюда, чтобы переспать в свое взрослое удовольствие, а я себя чуть ли не девочкой-подростком на первом свидании почувствовала. Может, это уже процесс омоложения начался?» «Экспресс-метод?» Причем не с внешности, а с содержимого головы стартанула. «Нет, все родственники у меня в другом районе. Я специально переехала, чтобы жить отдельно». «И как ты эту квартиру выбрала?» В глазах Крона засверкало любопытство. Тут как раз светофор весело подмигнул нам зеленым, и мы под ручку перешли дорогу. Болтать на переходе я не очень любила, А фей, хоть и старательно скрывал свой страх, очень побаивался окружающих его железных штук, особенно движущихся. Я это еще по его полному ужасу взгляду на детские качели поняла. Ну и в вертолете убедилась, что Крону очень тяжело в нашем современном мире всеобщей железофикации. Ты знаешь, это скорее квартира меня выбрала. Как раз пока мы шли по переходу, у меня было время вспомнить и обдумать, что именно произошло. Дом еще строился, я заглянула посмотреть планировки. Причем у меня на примете было еще несколько вариантов. Я обошла их все, однако в итоге вернулась. Причем хотела любой этаж, кроме первого, но... Значит, источник почувствовал в тебе силы. «Знаешь, может, магия в тебе и не от него, не только от него». Фей прямо на ходу оглядел меня, словно впервые увидел. «Хм, если ты даже слабенький маг, в Глеустре твои силы умножится. Воодушевленно начал он и тут же замолчал, нахмурился, потом кривовато улыбнулся, увидел надпись «Супермаркет» и поточил меня туда, параллельно выясняя. «Духовку у твоей подруги есть?» противень. Фольгу для запекания лучше купим. Но соль с перцем должны быть в каждом уважающем себя доме. Дальше нам было не до магии. Крон умудрился и в виде практически летать по магазину, закидывая в корзинку понемногу зелени, морковки, сельдерея, чеснока, бутылочку оливкового и маленькую упаковку сливочного масла. Дольше всего мы торчали в мясном отделе пока эльфик выбирал достойный его внимания кусок говядины. На завтрак оладьи или сырники? Предоставили мне важный выбор. И потом подкинули в корзину нужных продуктов, включая баночку варенья. Крон даже чай в пакетиках купил, бухтя, что он готов довериться только проверенным фирмам. Можно подумать, веками тут живёт, эстет. По дороге к Кукусику мы обсуждали кошек. То, что в Глеустре они тоже есть, большие, как у нас. И разводят их в основном люди, потому что для фей такие домашние животные, как для нас тигры или львы. Правда, кошек можно уменьшать. Только тогда за ними надо очень внимательно следить. Потому что если такой питомец убежит на свободу, то, скорее всего, погибнет. Жуки, осы, стрикозы. Куча насекомоподобной фауны возжелает слопать пушистика. Опять же, крысы. Короче, за уменьшенным котиком нужен глаз до да глаз. «А у двух уменьшенных котов кто родится?» — заинтересовался неожиданно проснувшийся во мне селекционер. «Никто!» — хмыкнув, крон перекинул мешок с продуктами в левую руку, чтобы протянуть мне правую, помогая перепрыгнуть лужу. Правда, на самом деле меня пролевитировали. Но этого никто не заметил. Стоит кошке забеременеть, и она увеличивается. Сколько бы ты в нее магии не вливал. Так со всеми громадинами происходит. На лице феи засветилась его коронная, саркастически тролль и ухмылка. Именно поэтому полукровки от человеческих женщин рождаются людьми. Иногда даже не зная, что они наполовину или на одну четверть феи. Крон, перестав развлекаться, посерьезнел. «Но в Глеустре они все равно магически сильны. Воздух нашего мира перенасыщен магией. Нам ее приходится сливать в другие миры, чтобы не было переполнения. То есть вы можете ею торговать», — со смешком уточнила я, вспомнив, что мне предлагали в качестве бизнеса распродажу магии из источника. Все сказанное о полукровках я предпочла пропустить мимо ушей мы разве что сами не доплачиваем рассмеялся крон но у нас же там витает сырец и на мирным магом он нужен бесперебойным потоком так что бочоночками таскать не получится а вот у тебя в источнике чистейшая геомагия и в тебе тоже почти влюбленно прошептал фей прижимая меня к себе